Это было как раз тот день, когда он основал орден Железного креста, немецкий аналог русского Георгиевского креста, служащий наградой за храбрость. Любил фиалки и император Вильгельм I, которому ежедневно за завтраком в любое время года стол украшался свежими фиалками, а в день его рождения, 22 марта, ими убирали весь обеденный стол и всю залу. Обычай этот сохранялся до его смерти. Любил их, наконец, и великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Лечась в Висбадене, он каждое утро гулял с букетом душистых фиалок, который затем неизменно подносил лечившийся в одно время с ним мадемуазель н «Это мои любимые цветы», — говорил он ей, как она сообщала в одной из московских газет. «Я чувствую особенное удовольствие вручать вам их здесь каждое утро. Это нечто вне моей курсовой программы. Никому, никому не говорите об этом». Глава четвёртая. Цветок богини весны, о старый, излияние сердец, ландыш. Распустились почки, лес зашевелился, яркими лучами весь озолотился. На его окраине из травы душистой выглянул на солнце ландыш серебристый. Что может быть проще и в то же время прелестнее ландыш. Несколько беленьких, как из фарфора колокольчиков на длинном стебельке и пара светло-зеленых листьев. Вот и все. А между тем, как это красиво, изящно. Особенно же красив ландыш в своей лесной обстановке на лужайке среди редкого лиска, окруженной массой ярко-зеленой листвы. А как красив он в букете, обложенным бордюром из своих листьев. Но всего лучше в нем его упоительный запах. Это один из самых тонких, приятных запахов, с которым может сравниться разве только запах фиалки и резиды. Правда, ландыш никогда не надо оставлять в комнате, где спят, так как от его запаха легко может разболиться голова. Но зато как приятно вдыхать его освежительный аромат на воздухе, особенно в лесу, когда он приносится вам дуновением ветерка. Теперь ландыш служит нам лишь украшением, и разве только иногда, как букет в Троицам день, когда мы идем с ним молиться в церковь, получает некоторое символическое значение. Поэт говорит, «На рубеже весны и лета, заветы старые храня, никто не выйдет без букета на праздник Троицына дня. Питомцы ласкового мая, фиалки, ландыш и сирень Господень храм благоухая украсят щедро в этот день». Но было время, и время очень давнее, когда ландыш был посвящен у древних германцев Остаре, богине восходящего солнца, лучезарной зари и провозвестнице весны. В честь нее на Пасху, а Пасхой до сих пор от ее имени называется по-немецки Остерн, зажигались костры и устраивались празднества, на которых молодые девушки и парни украшали себя цветами ландыша, как цветами любви и счастья. Праздник этот продолжался, пока держались ландыши, а затем, когда цветы увидали, их бросали в костры и жгли в знак жертвы богини Осталь. Немецкий поэт Вебер в своей поэме «Тринадцать лип» говорит об этом. Бог любви, о белый бальдер, благосклонно наш привет прими, цветы чистые, как наше сердце мы кладем к твоим стопам. И, обходя жерственный камень, они бросали священные травы, белые колокольчики, ландыши, эти светлые хлопья, эти яркие искры в костер. С этими цветами молодицы отправлялись с ранней зарей накануне празднества к священному ключу и умывали его водой себе лицо, чтобы сохранить как можно дольше его свежесть и прелесть. Средневековое поверье, это глубоко укоренилось церковью, До сих пор в некоторых местностях Саксонии, и поныне можно видеть девушек, идущих на Пасху умываться ключевой водой. С исчезновением язычества богиню Остару заменила в народном сказании «Пресвятая дело. Существует поверье, что светлые лунные ночи, когда вся земля, объята глубоким сном, царица небесная, окруженная венцом из блестящих, как серебро ландышей, является иногда тем из счастливых смертных, которым готовит какую-нибудь нечаянную радость». А в Англии, в Суссексе, сложилось интересное предание о бое святого Леонарда, одного из подвижников Хлодвига, со страшным змеем Сином.